Разве мало того, что я вас потерял и принуждён лицезреть, как счастливец Дон Блас спокойно обладает единственной особой, которую я могу любить, но необходимо ещё изгнать вас из своих мыслей? Вы хотите исторгнуть любовь из моей души, отнять единственное оставшееся у меня благо? Ах, жестокая! Неужели вы думаете, что человек, поддавшийся вашим чарам, Может взять назад своё сердце. Вы себя недостаточно знаете, а потому перестаньте тщетно убеждать меня, чтоб я перестал думать о вас. "Коли так", возразила она поспешно. "То перестаньте и вы надеяться, чтоб я когда-либо ответила взаимностью на вашу страсть. Мне остаётся сказать ещё только одно: супруга дона Бласа никогда не будет возлюбленной дона Гастона. Примите это к сведению". «Оставьте мой дом», — добавила она. «Покончим немедленно разговор, за который я себя упрекаю, несмотря на чистоту своих намерений, и который моя совесть не позволяет мне продолжать». При этих словах, отнимавших у меня всякую надежду, я упал к ногам своей дамы. Я обратился к ней с трогательными речами и даже прибег к слезам, чтобы ее умилить. Все это быть может вызвало в доньей Елене чуточку жалости, но она постаралась скрыть свои ощущения, принеся их в жертву долгу. После того, как я безрезультатно истощил все ласковые выражения, все мольбы и слёзы, мои нежные чувства сменились яростью. Я обнажил шпагу, чтоб проткнуть себя на глазах неумолимой Елены, которая, заметив мой жросель из камня, с намерением меня удержать. «Остановитесь, Когольос!» — скричала она. «Вот как вы заботитесь о моем добром имени! Лишая себя жизни, вы навлекаете на меня бесчестья, а на моего мужа подозрение убийствия!» Охваченный отчаянием, я не только не придал должного внимания ее словам, но напряг все силы, чтобы воспротивиться стараниям госпожи и служанки, пытавшихся удержать меня от рокового поступка. Я, наверное, успел бы в своём намерении, если бы им быстро не пришёл на помощь Дон Бласс, который, проведав о свидании, не поехал в имение, а спрятался за настенным ковром, чтоб подслушать нашу беседу. "Дон Гастон!" воскликнул супруг, удерживая меня за руку. "Справьтесь со своим возбуждением!" И не поддавайтесь молодошному охватившему вас яростному порыву. Но тут я прервал Комбадоса. Вам ли отвращать меня от моего намерения, кричал я. Ваш долг пронзить мне грудь кинжалом, пусть моя любовь осталась без ответа. Всё же она для вас оскорбление. Разве не достаточно того, что вы застали меня ночью в покое с своей жены? Неужели этого мало, чтоб побудить вас к мести? Закалите меня, дабы избавиться от человека, который не перестаёт обожать донью Елену до самой своей смерти. Вы напрасно пытаетесь задеть мою честь и подбить меня на убийство. Ваша дерзость достаточно наказана, и я так признателен своей супруге за её благонравные чувства что прощаю ей поступок, при котором она их проявила. Поверьте мне, когольис добавил он. Не предавайтесь отчаянию, как какой-нибудь малодушный любовник, и подтянитесь мужественно неизбежной необходимости. Такими доводами вкратчивый галисиец мало-помалу успокоил мою ярость и пробудил во мне чувство долга. Я удалился с намерением навсегда покинуть Елену и тот край, в котором она жила. 2 дня спустя я вернулся в Мадрид, решив посвятить себя всецело заботам о своей карьере, я стал бывать при дворе и заводить там друзей. Но по несчастью я близко сошёлся с одним знатным португальским вельможей, маркизом де Вильяреаль который в настоящее время посажен в Аликанскую крепость, так как его заподозрили в намерении освободить Португалию от испанского владычества. Узнав о моей тесной дружбе с маркизом Герцог Клерма